Голова пятая. О чем поет кукушка? Прятаться в кучу валежника было довольно уютно. Если бы не комары, решившие устроить себе поздний ужин, Янди посчитала бы место, выбранное для слежки безупречным. Стан Вендов просматривался как на ладони. Лазучица хорошо видела и тех, кого Станимир отрядил валить деревья для починки моста, и стражников, бдительно следивших за подступами к ограде. Ничего, ничего. Ближе к рассвету они внушат себе, что враг уже далеко, утомятся таскать бревна. Казалось бы, уж сколько раз нападение перед рассветом собирало кровавую жатву, а все едино. Стража хранит бдительность всю ночь, а затем, когда до восхода осталось совсем чуть-чуть, решает, что сойдет и так». «Значит, есть время хорошенько изучить, как лучше подойти к шатру». Девушка лежала, накрывшись ворохом сорванных осенними бурями еловых веток, и наблюдала, как у разбитого для царевны шатра суетятся служанки. Наступило время совершения обряда отхода дочери солнца ко сну. Девушки вносили в шатер юные бронзовые курильницы с благовониями и пели гимн дневному светилу. восхваляя его величие и выражая надежду, что на другой день солнце вернется и дарует людям свет ясного дня. Звуки торжественного песнопения доносились до тайной лёжки. Янди поначалу даже не вслушивалась, потом вдруг насторожилась. — Что-то не так, — царапнуло её. — Нет слитности и лада в голосах. «Каждая будто поет без старания, сама по себе. Они словно и не пытаются угодить своим молениям дочери Бога. Почему? Как такое может быть?» Служанки закончили петь, и о чем-то оживленно переговариваясь, стали выходить из шатра. «Они болтают. Точно там внутри никого нет», — осенила Янди. Последняя из девушек вышла и, как ни в чем не бывало, направилась вслед подругам. Полок шатра остался приоткрытым. «Неужели?» – прошептала Янди кожей, чувствуя, как очередная стая комаров сменяет уже вкусивших ее крови. «Считаю до десяти. Если после этого взбешенная юна с бранью не выскочит наружу, значит, ее там попросту нет». Насчет десять полок, как ни в чем не бывало, оставался распахнут. Из шатра не доносилось ни единого звука. Наконец бегом вернулась одна из служанок, задернула полок и удалилась вслед за подругами. — Из варха, испепеляющий ее там действительно нет. Получив миг, когда стражник отвлечется, Янди приподняла еловые лапы и, пригнувшись, скользнула за ближние кусты. Отходить следовало очень тихо. «По ночному лесу это непросто. Впрочем...» Янди сложила руки у рта и завыла, подражая кличу волчицы. Венды тут же переполошились. Стан наполнился свирепым собачьим лаем. Из завозов послышались голоса воинов и знакомые щелчки тетив, натягиваемых на луки. «Самое время!» Они вспугнули волчицу, и Янди, не особо таясь, со всех ног бросилась в лес. «Что случилось?» Ауранг встретил ее в условленном месте. «Царевны в шатре нет», — тяжело дыша, ответила лазучица. «Скорее всего, она уже на том берегу. Ох уж этот Станемир, вот хитрец!» Янди махнул рукой в сторону реки. «Нам тоже стоит там оказаться, пока ее не увезли еще дальше, в земли Вендов. Идем скорее, переберемся вплавь!» Нак прильнул к стволу дерева, стараясь как можно плотнее слиться с шершавой корой. Затем каркнул недовольным старым вороном раз, другой. Из развилки мощного раскидистого дуба по соседству раздалось такое же карканье, и тут же свесилась веревка с узлами и петлей. Быстро юркнув к дубу, разведчик ухватился обеими руками за петли и взбежал по стволу. — Ну, что там? — спросил Даргаш. — Все спокойно. Царевна отошла ко сну. Я видел, как ее служанки пропели гимны и окурили шатер от комарья. Люди Станимира наводят мост, стражи не смыкают глаз. Тут рядом завыла волчица, такой шум подняли. — Что ж, ожидаемо, — кивнул предводитель. До утра наверняка управятся. Перед рассветом спускаемся ниже по реке и переплываем на тот берег. Когда люди Станимира пройдут через мост, мы должны быть уже там, готовы к бою. Ты и ты. Он ткнул пальцем в зачерненное лица. Пойдете пораньше. Осмотритесь и найдете место для засады. Думаю, к полудню после ночных трудов их так разморит. что они не заметят, даже если мы им спящим бороды обрежем. А сейчас отдыхайте. Рыкун вылез из реки на берег и брезгливо отряхнулся от холки до кончика хвоста. Брызги ливнем хлынули во все стороны. Янди, только-только натянувшая на мокрое тело рубаху, в бешенстве выругалась. «Да будь ты неладен, дурной кот! Хоть бы какая польза от тебя была!» а Уранг, стоявший по колену в воде, расхохотался. В руках он держал узел с одеждой. Вода была ледяной, дно илистым течение течением быстрым. Но обоих опытных путешественников это ничуть не смутило. А вот соблезубец едва не сорвал Янди весь ее замысел. — Лучше бы порадовалось, что рыкун здесь. Ты же знаешь, он боится воды и терпеть не может плавать, — сказал Ауранг. — Если бы он не решил, что я собираюсь его бросить, так и вовсе остался бы на том берегу. — Жаль, что не остался. Саблезубец вдруг замер, настороженно поднял уши и потянул воздух носом. Шерсть на его загривке вздыбилась, короткий хвост раздулся. Янди, пригнувшись, метнулась за ближайший куст. — Тише! Ауранг положил ладонь на холку рыкуна, заставляя того лечь. Успокоенный прикосновением вожака, саблезубец улегся на траву, опустил голову на толстые передние лапы и недовольно фыркнул. — Чужака пощуял, — прошептал Мохнач. — Я уже поняла, — кивнула Янди, принюхиваясь. — Чувствуешь запах? Ауранг прикрыл глаза, его ноздри зашевелились. — Да, пахнет дымом. Вон с той стороны. — Пойду разведаю, спрячьтесь получше. Девушка скрылась в зарослях и вника. Вернулась она очень быстро. На лице тлела хищная улыбка. — Идем, — приказала она. — И сварханычек нам на редкость милостив. И рыку набери. — Что там? «Сам увидишь». Идти через лес пришлось недолго. Вскоре среди стволов замигал огонек. Дымом потянуло отчетливее, послышались голоса. Янди и Ауранг беззвучно подкрались и спрятались поблизости. На лесной прогалине горел небольшой костерок. Возле него на поваленном дереве, зябко обхватив руками плечи, сидела юна. Чуть поодаль, возле кучи сушняка, хлопотал Станимир. — Я проверил, они тут вдвоем! — быстро зашептала Янди. — Не знаю, куда подевались его воины, но времени терять нельзя. Делаем так. Пускаешь на Станимира свою кошку, пусть сцепятся. Пока они будут рвать друг друга, хватай аюну и тащи в лес. Я управлюсь с Вендом и тоже приду. В этот миг... Набрав охапку хвороста, вождь Лютвягов подошел к костру, уселся рядом с Аюной и начал подбрасывать ветки в огонь. Пламя радостно взметнулось. Станимир приобнял девушку за плечи, тепло улыбнулся ей и что-то сказал. Аюна тихо засмеялась в ответ, даже не пытаясь отодвинуться. Ауранг перестал дышать. В голове звенели колокола, он ничего не слышал и ничего не видел. кроме сияющего лица своей царевны. Янди тоже замерла, стараясь не упустить ни единого слова. — Весело было, — проговорила царевна, протягивая руки к огню. — Там, в столице, думала ли я, что однажды прогуляюсь по дну реки в шкуре выдры, будто по городской улице? — Все самое занятное происходит за стенами дворцов, — кивнул бывший сотник венской стражи. — И все же именно в них решаются судьбы мира. — Ой, Ли, значит, это в столице было решено, чтобы мы с тобой встретились и странствовали вместе? Чтобы сражались против Накхов и переходили реку по дну, скрываясь от чужих глаз? — Нет, — ответил Станимир на собственный вопрос. — Прежде и впрямь многое вершилось в лазурном дворце. — «Вот только прежнего мира больше нет. Он закончился со смертью твоего отца. Может, земляные люди, что кормятся со своих наделов, еще не осознали этого? Но и мне, и тебе это уже понятно. Остается лишь признать очевидное». «Так и есть», — со вздохом подтвердила Аюна. «Я сама уже о том думала». и не только прекрасно как солнечный день но умна и проницательна Раз мир неумолимо меняется что нам остается молите сварху чтобы он остановил время и обратил необратимое или же признать его мудрость и вести корабль в новой воде не искать той что уже утекла ты сам поразительно мудр для ди для вождя лесного народа покраснев, быстро поправилась царевна. Когда я служил в столице, мои глаза и уши были открыты для вековой мудрости ариев. Пропустив мимо ушей оговорку, ответил станимир: "Я приходил в храм и слушал, как твой дядя рассказывает о тайнах и сварях, о судьбе и предназначении, о путях небесных духов и людей. И теперь я знаю". Господь Солнце свел нашей жизни не случайно. Он желает, чтобы мы дали миру новый порядок, такой, какого не было прежде. Мы вместе перешли эту реку, и вместе мы сможем свершить любую его волю. — У нас, говорят, и сварха любит смелых, — сверкнув глазами, ответила воодушевленная Юна. — Так и есть, моя прекрасная госпожа. Князь подбросил в костер сухую ветку и, глядя в пламя, произнес. — Когда меня избрали военным вождем лесных вендов, я взял новое имя. — Станемир — устроитель, тот, кто созидает. Я хочу строить, а не воевать, но если придется... — А что означает другое твое имя? — тихо спросила царевна. — Вейлин? Оно очень древнее. Куслеры поют, что некогда все венды были единым родом, пришедшим с заката. От тех времен почти не осталось памяти. Они говорили на другом языке, от которого уцелело лишь несколько слов и имена вождей, что передаются по наследству. Он поднял взгляд на девушку. — Ты тоже можешь звать меня велен если хочешь. А юна жарко покраснела, сама не понимая почему. «Станимир — имя для всех. Вейлин — для братьев и родичей, для своих». «Эй, Ауранг, ты меня вообще слушаешь?» «Нет», — мрачно ответил Махнач. «Так послушай, бестолковый Махнач», — зашипела ему в ухо Янди. «Сейчас у нас случай, который может больше никогда не представиться. На теле Станимира увидят следы коктейля рыкуна». и решат, что дикий зверь убил князя и унес Аюну. Искать ее никто не будет. Скоро вернутся воины, твою царевну увезут, и больше ты ее не увидишь. Не теряй времени!» «Нет», — вновь покачал головой Ауранг. «Она улыбается. Ей хорошо. Зачем я буду стирать радость с ее лица?» «Ты рехнулся?» Ты проделал весь путь, чтобы поглядеть, как чужак обнимает твою любимую. Без толку принуждать птицу петь в неволе. Уж лучше она помрет в клетке у Станимира. Или ты хочешь дождаться, пока сюда явятся Нагхи? Они сейчас наверняка прячутся где-то поблизости, уж не сомневайся. Эти прикончат Станимира, как оленя, и утащат твою царевну к шраму». и ты ей ничем помочь не сможешь. Самое глупое, что можно сейчас сделать, это сидеть в кустах и вздыхать. Встань, защити ее». Ауранку прямо наклонил голову. «Спасать кого-то силком неправильно это?» «Умолкни!» Янди прислушалась, приложила к земле руку. «Так и есть». С досадой сказала она. Сюда движутся всадники. Много. Уходим. Мы опоздали. Теперь вовсе неведомо, получится ли тебе снова встретиться со своей ненаглядной царевной. Идем, пока Рыкун коней не переполошил. Ну, конечно. Ты же все решил. Не умолкаешь, шипела Янди, когда они уходили все дальше в лес. отыскивая место для ночевки. А Юни так радостно с этим Вендом, он ее оберегает, с ним она в безопасности, а еще он князь, в отличие от тебя. И уж да привлекательнее внешне, тут и говорить не о чем. Не поучай меня! Огрызнулся Ауранг сумрачный, как грозовая полночь. Я осмотрел своими глазами. Их сердца глядят друг в друга, словно летние зори. Может, еще песню о них сложишь? Царевна вольна сама выбирать судьбу. Кто я такой, чтобы ей мешать? И что ты теперь будешь делать? Не знаю, но дальше с тобой не пойду. Ах, он не пойдет. Да, у каждого из нас теперь свой путь. Я не хочу идти с тобой, ты вся сочишься ядом. Что ж, иди, бросила Янди. знаю, далеко ли уйдешь. Для любого в этой земле ты не просто чужак. Урод. С зубастой кошкой. Но мне нет дела, сколько ты проживешь. Однако прежде чем мы расстанемся, я хочу кое-что рассказать тебе о красавчике Станимире. — Я не хочу слушать. Ты отравишь каждое слово. — Правду. Только правду. — ехидно протянула лазутчица. «Ведь ты же чуешь, где правда, где ложь? Как только услышишь, что я лгу, разворачивайся и уходи!» Ауранг мрачно посмотрел на девушку. «Ладно, говори». «Ты ведь знаешь, что Станимир был сотником Венской стражи?» «Был. И что с того?» «А почему при дворе больше нет Венской стражи? Ты знаешь?» — Святейший Тулум как раз тогда отправил меня в дальнее странствие. — Тогда я тебе расскажу. Был венской страже десятник по имени Варлыга. Уж не знаю, чего он не поделил с главным ловчим Кирана, но между ними завязалась схватка. Варлыга выбил ловчему у глаз, но и сам был ранен. Ему бы к сотнику своему за помощью броситься, тот бы его, может, спрятал. Однако Варлыка после той схватки попросту исчез. Сперва, видно, в нижнем городе схоронился, а потом, как раны зажили, по-тихому вернулся в Венские земли. Потом, много позже, его разбойничью разгромили под мравцем. Сейчас где-то на Великом Рву кайлом машет и тачку катает. Это исчезновение очень встревожило Станимира. О том, что Варлыга лишь случай ищет, чтобы поквитаться с Каргаем, он наверняка отлично знал. А вот куда десятник пропал потом, уж не в дворцовые или пыточные подвалы угодил. И что он там расскажет? Видно было, что рассказать. Станимир вовсе не хотел, чтобы его голова приветливо улыбалась въезжающим в верхний город. Но тут на его удачу настала осень. В это время в столице гостила родня Кирана, мать, сестры, племянники. Когда пошли затяжные дожди, Киран решил отослать их домой, в южные земли. Для безопасности он выделил им стражу, самую надежную из Венской сотни. Такой возможности Станимир уж, конечно, упустить не мог. Родичи Кирана не сразу заметили, что везут их вовсе не на юг. — Откуда ты обо всем этом знаешь? — недоверчиво спросил Ауранг. — Погоди, я все расскажу. Когда из двора не пришло вести о прибытии знатного семейства, Киран беспокоился и послал ловчих искать следы. Каково же было удивление царского зятя, когда он узнал, что венская стража проследовала прямиком в свои исконные леса. Мать, сестры и племянники Кирана стали заложниками. Их оставили на крошечном островке, среди огромной топи. Найти их было несложно. Отчаянными криками они оглашали всю округу. Янди горестно вздохнула, бросив украдкой взгляд на угрюмого махнача. Когда погоня Кирана нашла их, все еще были живы. Однако в этом-то и заключалась ловушка. Ловчие попытались навести гать, но тщетно. Искали тропу, но лишь потеряли в трясине нескольких человек. Хотели отойти подальше, чтобы добыть крепких деревьев для гати, но тех, кто ушел на поиски, потом самих нашли с перерезанным горлом. А крики с островка становились все тише, все слабее. Потом и вовсе замолкли. Ловчие, теряя людей в засадах, с огромным трудом выбрались из того леса. Последние, дойдя до столицы, рассказали обо всем Кирану. Предводитель Вендов велел передать ему. Либо пусть больше не шлет войска авенские земли, либо пусть приходит сам. Как ты уже понял, этот вождь и был Станимир. А что было дальше? — Дальше? Керан вызвал меня и хорошо оценил голову десятников и сотников бывшей Венской стражи. За кое-кого из остальных мне, кстати, тоже неплохо перепало. — Выходит, ты собираешься убить Станимира? — Сейчас у меня уже другое поручение, — хмыкнула Янди и добавила. — Ну, сам рассуди. Если я его прикончу, кто отнесет Кирану голову? Не ты же. А убивать просто так, без смысла. Что может быть гнуснее? Янди передернулась в притворном негодовании. Так что, когда мы расстанемся, вспоминай, в чьих руках оставляешь свою Аюну. Все, иди с моих глаз. Надеюсь, никогда больше не увижу тебя и твою мерзкую кошку. Ауранг долго молчал. Я пойду с тобой. Наконец буркнул он, глядя в сторону. Янди не сдержала презрительной улыбки, но ответила Мохначу вполне дружелюбно. «Забудь то, что я наговорила. Я ведь служу Аюне и беспокоюсь о ней, как и ты». «Надо все ей рассказать». «Только что у тебя была такая возможность, но ты не пожелал мешать ее счастью. Эй, не сверкай на меня глазами». Она все равно не стала бы нас слушать. Сейчас царевна не поверит даже призракам убитых, если те явятся обличить Станимира. «Впрочем, надеюсь, — промурлыкала Янди, — что ей откроют глаза и без нас. Далеко не все в венских землях рада Айю не так, как ей кажется». А не думала, что будет так радоваться обновкам. Все платья ей пришлось оставить на другом берегу, где служанки, должно быть, продолжали делать вид, что и госпожа еще в шатре. В самом деле, не считать же достойным царевны нарядом, пропавшую потом и дымом костра под доспешную рубаху, которой царевна провела целый день верхом, а потом перешла реку по дну. А Юна уже начала опасаться, что ей предстоит вступить в родное селение Станемиров в шкуре выдры. В сущности, какая разница, что о ней подумают лесные дикари? А все же после того, как прибыли воины, они всю ночь в молчании ехали через лес, уходя все дальше в земли лютвягов. А Юна сперва сидела за спиной князя Вендов, потом, когда начала засыпать прямо в седле. Он пересадил ее вперед. Проснулась девушка только когда уже расцвело. Отряд мира как раз добрался до небольшой деревни, где ненадолго остановился на отдых. Здесь князь приказал принести Аюне лучшую одежду, какая найдется. Конечно, она оказалась очень простонародной и незамысловатой, зато удобной и чистой. Две юные девушки с длинными русыми косами помогли царевне обрядиться в расшитые речным жемчугом платья и подвели крепкого буланового конька, на каких ездили многие венды. Вначале тот удивленно разглядывал новую хозяйку, а затем ткнулся губами ей в ладонь и фыркнул. А юна легко вскочила в седло и направила коня к Станимиру, что-то обсуждавшему с сородичами. Заметив ее, мужчины умолкли. Станимир обернулся и несколько мгновений глядел на девушку. «Наше платье тебе очень к лицу», — улыбаясь, произнес он. Все присутствующие закивали, подтверждая слова вождя. «Благодарю», — величаво произнесла царевна, склоняя голову. «Но к чему мне этот конь? Ведь скоро переправится прочее, и моя Светка будет здесь». Впрочем, я велел не спешить с переправой, а мы будем дома нынче к вечеру. Возьми еще это. Князь протянул ей подбитый лисьим мехом плащ. — Чтобы тебе не замерзнуть в лесу и выглядеть, как подобает, когда мы будем въезжать в столицу. — В столицу? — удивилась царевна. — В мою столицу. — с нажимом проговорил Станимир. Аюна тихо хмыкнула и отвернулась, стараясь из вежливости поскорее согнать насмешливую улыбку с лица. «Надо же! Свою деревню синеглазый лесовик зовет столицей!» «Но ведь, правда, смешно. Даже в Аратте, где было несколько весьма больших городов, вроде Двара или Майхора, Ни один из них не мог и подумать тягаться мощью и красотой со столицей солнечного престола, а уж здесь-то. — Если ты готова, мы можем отправляться, — сказал Станимир. Вполне. Тогда в путь. Следующие полдня юна вновь дремала в седле. День был не по-осеннему теплый, хотя листва уже вовсе облеталась с деревьев. Господь солнца все-таки пожелал явить милость земной дочери, щедро обогрев и озарив ее путь. Быть может, напоследок, перед холодными дождями осени и грядущими первыми снегопадами. Царевна уже привыкла к проезжим лесным тропам, которые с большой натяжкой можно было именовать дорогами. Это была не лучше и не хуже других. Сородичи ее Станимира, прибывшие ночью, что-то наперебой спешили ему рассказать. Он кивал и отвечал на своем чудном наречии. Лицо его было ясным и спокойным. Он даже не глядел на Аюну, будто вовсе позабыл о ней. В другое время Аюна, может, и разобиделась бы, но после ночного купания... После задушевной беседы у костра, когда славный вождь помогал ей отогреться, она чувствовала себя сонной, расслабленно. Что ей задело до вендов и их косых взглядов? Станимир все решит и распутает. Это его земли, здесь его власть. Он позаботится о своей гостье. Где-то поблизости вдруг закуковала кукушка. Один из сородичей вождя лесных вендов сделал знак остановиться и совсем по птичьи прокуковал в ответ. Три раза, потом два, потом снова три. «Зачем он это делает?» — обратилась царевна к едущему чуть впереди Станимиру. «Удлиняет наши годы жизни», — усмехнулся он. «У нас считают, что кукушки отмеряют людям их срок». Воин убеждает Печугу, что не наш век она мерит, а с подругой разговаривает. — У вас, Вендов, даже кукушки грозные, — с улыбкой заметила Аюна. А у нас полагают, что кукушка поет о любви. — Что же она поет? — Она поет о том, кто улетел далеко-далеко, неведомо, жив он или нет. Кукушка желает ему удачи в дороге, рассказывает о том, как любит и ждет. и чтобы возлюбленный мог отыскать путь в родное гнездо, где она поет свои красивые и грустные песни. Станимир усмехнулся. — Погляди, уже падают листья, скоро пойдет снег. — Что с того? — Обычные кукушки заводят свои песни о любви в теплую пару года. Улыбка исчезла с губ царевны. — Но как же? А почему тогда поет это? Я же сказал, она отмеряет век. Или сокращает его. Он поднял руку, развел пальцы. Щеки Аюны коснулось дуновения ветра, и в ствол дерева неподалеку от тропы вонзилась стрела. Девушка вздрогнула, глядя на ее чуть подрагивающее оперение. Потом отвернулась, желая скрыть краску на щеках. Дальше они ехали молча. Аюна была раздосадована. Станимир не пожелал ее услышать, хуже того, посмеялся над ней. Или нет? Весь вечер девушка раздумывала, стоит ли ей обидеться на князя. А тот вновь о чем-то беседовал с сородичами, будто позабыв о гостье. Когда дневное светило начало клониться к закату и в лесу стало холодать, Аюна, наконец, решила вновь потревожить предводителя Вендов и напомнить ему, что хорошо бы остановиться на обед. «Незачем», — отозвался тот, — «мы уже скоро приедем». «Но я устал и хочу есть», — возмутилась царевна. Станимер оглянулся негромко, окликнул одного из сородища и сказал ему что-то. Тот достал из поясной сумки кусок ячменной лепешки и протянул девушке. «Это все?» Это позволит унять муки голода. Настоящая еда будет чуть позже. Нет смысла останавливаться. Вот увидишь, мы совсем близко. Совсем близко вместила похожую на причитание бесконечно долгую песнь. Как пояснил вождь, в ней рассказывалось об истории рода лютвягов, начиная с проматери-волчицы. Мрачную песнь по очереди заводили окружавшие ее воины. Затем один умолкал, другой подхватывал и снова выводил с таким свирепым напором, что в конце концов Аюна ощутила себя посреди волчьей стаи. Время от времени соплеменники Станемира начинали размеренно стучать в округлые щиты рукоятями длинных кинжалов, и лица их в этот миг были полны угрозы и гнева. Юна уже собралась было попросить вождя лютвягов прекратить эти пугающие песнопения, но тут лес вокруг явно стал светлее, а затем дорога и вовсе вынырнула на открытое место. Вдалеке поднималась мощная стена из вековых дубовых бревен. За ней виднелась большая крепость, стоявшая на высоком холме. Царевна застыла на месте, глядя на крепость во все глаза. таких построек она прежде никогда не видела да это вам не лесная деревушка за колючей изгородью она помнила каменные стены столицы слышала рассказы о наксских башнях прилепившихся к отвесным скалам словно ласточки на гнезда а здесь перед ней высились сложенные из толстенных бревен укрепления и Ярус за ярусом взбирающиеся на скалистый утес в слиянии двух рек. Высокие башни на углах внутренней крепости и самая большая, должно быть, надвратная, поднимались над частоколом. Острые крыши золотились свежей еловой дранкой. Над всем царила белая каменная башня, выстроенная на явно насыпном холме. Вот. — Мы приехали! — с гордостью глядя на крепость, сказал Станимир. — Добро пожаловать в мою столицу, царевна Аюна!